«Катерина. Тот кокон, который я вила вокруг себя столько времени, разбился в дребезге. Слишком рано и слишком больно. Не просто так Леонардо не трогал меня, давая время прийти в себя и опомниться. У меня не было ненависти или неприязни к князю. Нет, он прав. Это я виновата в гибели своих детей. Только как же больно это признавать? Он хочет Милан? Да ради бога. Пусть вообще всю Италию, которая еще не была Италией, под себя подомнет, А я ему в этом помогу. «Если он поможет мне добраться до Чиба до того момента, как он станет новым папой». В комнату без стука ворвался Чезаре и Леонардо, выхватывая мечи, но я подняла руку, останавливая их. Все хорошо. Уберите оружие», — тихо произнесла я, глядя на князя Ивана. «Катерина, все готово. Чиба из Форца созвали комуну, чтобы передать волю папы Юлия II, касаемую управления городом». «Народ против смены власти, и на окраинах начинаются мятежи. Нам надо убраться отсюда побыстрее, пока волна не докатилась до центра». Да Винчи пристально смотрел на моего гостя, который сжал мою руку, стараясь таким образом подбодрить и, возможно, успокоить, и мне почему-то совершенно не хотелось убирать ее. «Мне казалось, что мы очень хорошо знаем друг друга, словно передо мной сидел старинный, давно потерянный друг, который вот так внезапно нашелся. «Кто вы? И почему вы вламываетесь в комнату сеньоры?» Холодно спросил князь, глядя на да Винчи, у которого, судя по всему, зажглась очередная лампочка в познании неизведанного. «Это Леонардо Пьера да Винчи, художник и военный архитектор и единственный приближенный ко мне человек. Цесария, я согласна на ваши условия. Милан мне не нужен. После того, как я выполню наше соглашение и герцогство будет вашим, наши дороги разойдутся». «Да, следующим моим прибежищем и, скорее всего, последним будет Рим, из которого мне просто не дадут выйти живой». Я нерадостно улыбнулась своим мыслям. «Сейчас в городе будет неспокойно. В любом случае, нам всем следует его покинуть, даже если дороги нас поведут в разные стороны».